В современных условиях образ матери уже не столь тесно связывается с омая. Этот образ несколько тускнеет под различными социально-психологическими наслоениями современного индустриального общества и веяниями Запада. Сегодня случается так, что мать в японской семье подвергается нареканиям за излишнюю ученость и отход от истинно японских норм отношения к мужу. Хотя влияние современности не уничтожило еще традиционного взгляда на мать как на хранительницу домашнего очага, изменения ощутимы. Дети стали более непослушными, а муж более покладистым. Внешне мать все еще ревностно соблюдает традицию, уважая приоритет мужчины. По существу же она многое пытается делать по-своему. Совсем недавно в Японии жена занималась в доме буквально всем, предоставляя мужу возможность проводить свободное время по своему усмотрению. Кухня в доме считалась тем местом, куда мужчине зазорно было заглядывать. Сегодня это в прошлом считается, что 8 из 10 глав семей безоговорочно вручают зарплату женам с тем, чтобы они выдавали им потом определенные суммы на карманные расходы. Сегодня не редкость увидеть в Японии мужчину, который занимается стрепней или нянчит детей. Все больше появляется на улицах мужчин с хозяйственными сумками, выполняющими поручения жены по закупке продуктов. Подобные факты у некоторых японцев вызывают печальную улыбку и саркастические замечания о том, что японец теряет свое достоинство, а японка утрачивает свою женскую добродетель. Однако возврата к прошлому нет. Слабая половина человечества стремится доминировать в семейных отношениях и в Японии. Это, конечно, не означает, что патриархальность японской семьи сошла на нет. Этого не может случиться в виду стойкости японской традиции. Для многих иностранцев, идеализирующих Японию, японка остается удивительным созданием. Она привлекательна внешне и внутренне, ее духовный мир вызывает у них восхищение. Японская женщина не теряет своего достоинства даже во сне. Скромная, благовоспитанная, она спит, в красивой позе, лежа на спине, со сложенными вместе ногами и вытянутыми вдоль тела руками. Такая манера была особенно строгой в самурайских семьях, где девочек к этому приучали специально, связывая перед сном ноги. Судзуки, японка, проживающая в США, говорит по этому поводу. Я не могу удержаться от того, чтобы не сделать замечания своей летней дочери, когда вижу, что она спит в неподобающей позе. С моей точки зрения это нескромно. Моя мать называет это неумением контролировать себя. Судзуки объясняет причину таких строгостей тем, что воспитанная японка не может показаться людям в непристойном виде. В доказательство Судзуки приводят известный случай, когда в двадцатых годах в одном из токийских универмагов произошел пожар. Продавщицы были только в кимоно, поэтому они наотрез отказались выпрыгивать из окон, боясь обнажиться перед толпой зевак. Многие сгорели заживо. Такие нормы поведения воспитываются с колыбели. Первичная социализация Основной смысл первичной социализации в Японии может быть сформулирован несколькими словами – отсутствие для малышей каких-либо ограничений. Когда у одной иностранки, прожившей длительное время в Японии, спросили, что она думает по этому поводу, та ответила, «Если бы мне представилась возможность выбирать, где провести свое детство, я без сомнения выбрала бы Японию. Особо нежное отношение японцев к детям было подмечено еще первыми русскими исследователями. Воспитательная доктрина в Японии, отмечал Востоков, применяется к детям с такой мягкостью и любовью, что не действует угнетающим образом на душу детей. Никакой ворчливости, никаких строгостей, почти полное отсутствие телесных наказаний. Давление на детей оказывается в такой мягкой форме, что кажется, будто дети сами себя воспитывают, и что Япония – детский рай, в котором нет даже запрещенных плодов.